Глава 48. Тейт. Вернувшись в постель, которая казалась мне чужой, в дом, который никогда не казался мне домом, я уставился в потолок, гадая, благополучно ли Чарли добралась домой. Я вспомнил, как она поднималась по лестнице, с молчанием, полным достоинства. Как будто она так привыкла быть невидимой, что не беспокоится о том, как случайно издаст какой-нибудь звук. Чарли знал, и что не сделает этого. Потом я подумал о милом яде. Сколько слов было в рукописи. Сколько слов было в книге в целом. Я ничего не знал о книгах. Кел был похож на нашего донора спермы. Весь в творчестве и написанных словах. Я пошел в свою мать, преуспев в математике, биологии и химии. Знает ли Чарли, что написать? Будет ли скучать по нему? Возродит ли это старые воспоминания. Я мог бы узнать о Кела не больше, но никогда не узнаю, потому что вел себя как ублюдок по отношению к Чарли. Я ворочался сбоку на бок, переместился на правую сторону кровати, уставился на красные светящиеся цифры будильника, проверял руки и ноги на предмет недостающих частей. Ничего. Но мне казалось, что чего-то не хватает. Если честно, я не мог винить Чарли. Она не должна выполнять желания Кела. Она сделала это, потому что была хорошим человеком. И, пожалуй, это я любил в ней больше всего. Вот в чем уродливая правда. Я не хотел, чтобы сегодняшняя встреча с Шарлоттой Ричард стала последней. Ее присутствие успокаивало меня там, где я обычно горел. Во многих отношениях она была моей последней надеждой, моей единственной оставшейся связью с Келаном. Но милый яд — последнее, что у меня от него осталось. Без этого у нас с ней не осталось причин снова встречаться. Ты мог бы снять трубку и попросить ее о встрече, чтобы узнать больше о Келе. Но в чем смысл? Каждый раз, когда мы стояли в одной комнате, нас охватывали замешательства, гнев и напряжение. Я терпеть ее не мог, но и не мог держать дистанцию. Чарли не могла перестать смотреть на меня, но она... Не сдвинулась с места, когда дело дошло до того, чтобы воздать должное Келу. Это было совсем другое дело. Чарли преданный Келану. Не я, только не я, Келан. Зачем ты это сделал Келан? Но я уже знал причину. Отчасти он поступил так из-за меня, потому что я был слишком занят, притворяясь взрослым, и забыл справляться о нем он так и не простил мне эту ошибку. Я очень сомневался, что Чарли сможет.